Глава 7. Утром. Тимур. Я просыпаюсь от назойливого жужжания телефона. Поворачиваю голову к прикроватной тумбе и вижу на ней бутылку шампанского, пустой бокал. Шампанское? Я же его не пью. Максимум на какой-нибудь свадьбе. Я вообще эту кислять оно ненавижу. Резко поднимаюсь с кровати, и меня начинает штормить. Вот это посидел в бане с другом. Надеваю банный халат, кидаю телефон в карман. Пока иду в ванную, вчерашний день всплывает в памяти разрозненными картинами. триклятые результаты обследования, унылое настроение, посиделки с Назаром в бане, а потом что? Потом провал. Со мной иногда так бывает. Если превышаю норму, по мне поначалу не видно, даже сам не ощущаю, зато догоняю этот момент. Надеюсь, ничего вчера не натворил. Я вообще-то не любитель крепких напитков. Пью их крайне редко, но вчера накатило». «Оно не мудрено, конечно, учитывая повод. Смотрю на свою помятую физиономию в зеркале ванной, провожу рукой по бородке, потом взгляд сам собой падает вниз. С удивлением обнаруживаю, что рядом с моей черной электрощёткой стоит ядрено розовая Откуда она тут взялась?» В голове вспыхивает новая картина. «Как я вчера ночью выбираю ту самую щетку в супермаркете, что располагается в моем доме на первом этаже. Обалдеть! Я что, девку какую-то привел? «Тогда где она?» «Выхожу из ванной, иду по коридору квартиры в гостиную и вижу на диване перед телевизором спящую нимфу. рыжеволосую с обалденной задницей, которую она зачем-то раскрыла. Главное, туловище укрыто, а ноги и попка в ажурных розовых трусиках на показ. И тут я вспоминаю все: Как встретила ее рыдающей на лавочке. Как она сунула мне в лицо справку о беременности. Как убеждала ее выйти за меня замуж. Я что, женился?» Смотрю на правую руку и вижу тонкий золотой обруч на безымянном пальце. Долго пялюсь на него, трясу головой в надежде, что это глюк, но кольцо не исчезает, а в памяти всплывают новые кадры вчерашнего дня. Как Назар с Мартой забирают нас из сквера, как мы открываем бутылку шампанского у ЗАГСа, едем кататься по городу на лимузине. «Ну что, Яров, поздравляю, ты официально допился до чертиков». Жениться на пьяную голову на совершенно незнакомой девчонке, к тому же беременной. Это же гениальное решение. Сводить в ЗАГС непонятно кого. Повод бросить пить, не иначе. Вопрос теперь только один. Что делать с молодой женой? Впрочем, ответ-то тоже может быть только один. Будет девушку объяснять, что вчера я был малость не в адеквате после похода к врачу. Пусть едет домой. Не думает же она всерьез, что мы теперь с ней будем вместе до гробовой доски. Или думает... «Хорошо, в койку не уложил». «Так, а я точно не уложил?» «Мои трусы на месте, ее тоже, она спит в гостиной. Так что есть все шансы, что брачная ночь не случилось. Хоть на что-то хватило соображалки». «Уже тяну руку к ее плечу и вспоминаю, что ей вроде жить негде». «Вчера говорила». «В тот самый момент телефон в кармане халата начинает вибрировать. Достаю и вижу, что звонит секретарь». «Черт, я же опаздываю». У меня поставки отгрузки, сегодня ожидается адский день. Ладно, с девушкой как-то разберусь вечером, не до нее сейчас. Лечу в ванную, наскоро умываюсь, потом одеваюсь и тихо покидаю квартиру».